ГЛАВА ТРЕТЬЯ Последний час с каждой милей экипаж трясло все сильнее, так что и мои косточки едва не грохотали. Сначала мне нравилось смотреть, как грязные дымоходы города сменяются широкими пастбищами. Но солнце закатилось, наступила темнота, и в застекленном окне кареты стало отражаться лишь мое собственное лицо. Казалось, экипаж вот-вот оторвется от земли, и покатится прямо в ночное небо. Зарядил дождь, забарабанив по крыше так громко, что разбудил мистера Локхарта. Тот сразу сел прямо. «Приношу извинения, мисс Тиммонс», — сказал он, посмотрев на часы. «Хозяин из меня не слишком учтивый, верно?» «Я думала, вы мой поверенный», — отозвалась я, стараясь не задерживать взгляд на золотой цепочке, прикрепленной к часам. Он усмехнулся, но тут же зашелся в кашле и прижал к губам носовой платок. «Вижу, вы не прочь перейти к делу. Очень хорошо. Раз уж мы приближаемся к месту назначения, давайте-ка я расскажу вам, почему ваши услуги так отчаянно требуются в Сомерсете. Мой господин, мистер Пембертон, весьма достойный человек. К несчастью, полгода назад он потерял невесту. Плечи мистера Локхарта поникли». а в голосе появились грустные нотки. Она была молода, красива и влюблена. Он так и не сумел оправиться от горя. Каждый месяц он пишет письмо в полицию, а затем я отправляюсь в путь, собственноручно доставляю послание и прошу возобновить расследование Коронера. «Расследование? Как она скончалась?» Мистер Локхарт побледнел. Обстоятельства ее смерти были весьма необычными, но улики оказались убедительны. Самоубийство. Такого я не ожидала. Если Коронер заключил, что это было самоубийство, непонятно, чем поможет взятка полиции. Полагаю, лорд Пембертон убежден в обратном? Поверенный недоуменно поджал губы, но вскоре его черты смягчились. Нет, голубушка, Пембертон — это его фамилия. Однако он унаследовал графский титул и стал лордом Чедвиком. Мистер Локхарт откинулся на спинку сиденья. Скажу лишь, что Сомерсет Парк повидал немало трагедий. И все же последнее несчастье сделало его безутешного хозяина одержимым. Он отказывается дать своей невесте упокоиться с миром и сам уже стоит одной ногой в могиле, ведь все это высасывает из него жизнь. Я кивнула. отлично зная, что такое безутешное горе. Мистер Локхарт продолжил. «Мой господин не перестанет скорбеть, пока не поймет, что его дрожайшая возлюбленная обрела покой. Я хочу, чтобы вы использовали весь свой дар, все свои трюки, подарили ему исцеление, которого он так жаждет, и прекратили его страдания». Прозвучало столь романтично, можно было даже подумать, что я сделаю доброе дело». но мне хотелось ясности. «Вы просите меня устроить фальшивый спиритический сеанс, чтобы ваш господин поверил, будто я связалась с его усопшей невестой в загробном мире? А я взамен буду представлять вас в суде», отозвался он с такой готовностью, что верилась с трудом. Я вспомнила ухмылку Регби, и волосы у меня на загривке встали дыбом. «Но ведь это надувательство», — заметила я. Наверняка есть и менее изощренный способ облегчить его боль. Мистер Локхард пригладил бороду. «Я испытываю подлинную муку, мисс Тиммонс. Я очень болен, очень. Все, чего я желаю, прежде чем покину этот мир, это помочь моему господину найти покой». Он смотрел на меня умоляющим взглядом, полным искреннего страдания. Я подобного не ожидала, и ощутила укол вины за то, что хотела побить старика его же собственной тростью. Карета резко повернула, и что-то ударилось о стекло. «Должно быть, мы съехали на подъездную аллею», — с тревожными нотками в голосе предположил мистер Локхарт, вглядываясь в темноту. «И напоследок вот еще что...» Его слова оборвал оглушительный раскат грома, и внезапно на карету обрушился ливень, капли которого застучали по крыше тысячи ботинок. Кучер должно быть промок до нитки. Наконец экипаж остановился. Я прильнула к окну, пристроив ладони к глазам козырьком, но в ночи ничего было не разглядеть. Мистер Локхард строго посмотрел на меня. «Что бы вы ни услышали или не увидели в Сомерсете, помните, лишь вы можете помочь моему господину обрести то, чего не купишь за деньги». «Покой!» Не успела я попросить его объяснить подробнее, как дверь кареты открылась, и внутрь хлынул поток воды. Снаружи стоял трясущийся от холода лакей, который держал зонтик. Земля содрогнулась от очередного раската грома. Я наступила в лужу и почувствовала, как вода просачивается сквозь задники изношенных ботинок. Я вслепую зашагала вперед, склонив голову, чтобы защитить глаза от ветра. Тот подхватил зонтик и швырнул его назад, следом разразился удар молнии и озарил пространство впереди. На миг я подумала, что меня обманывает зрение, но вторая вспышка снова залила светом замок. Такой огромный, что не охватить взглядом. Окон на фасаде было больше, чем я могла сосчитать. Пара каменных львов охраняла подножие роскошной лестницы, что вела к исполинским парадным дверям, куда мы могли бы въехать прямо с каретой. Мы с мистером Локхартом поспешили внутрь за промокшим лакеем. У порога нас приветствовал легким поклоном господин в безукоризненном костюме. Холл оказался больше гостиной мисс Крейн. Взгляд так и метался то к вазе, то к изваянию, то к позолоченной статуэтке. Это жилой дом или музей? Я прижала вояж груди и страха неловко повернуться и разбить какой-нибудь бесценный предмет искусства. Немного поодаль располагалась лестница, которая тянулась вверх, а на столбце у ее подножья был вырезан ангел. «Человек, которого я приняла за дворецкого, взял у мистера Локхарта пальто и цилиндр, обратившись к поверенному по имени. Ваше сообщение поступило час назад. Его светлость ожидает вас в кабинете». Он кивком показал на дверной проём. «Спасибо, Абромуэлл», — устало поблагодарил мистер Локхарт, и повернулся ко мне. «Оставляю вас в надежных руках». Я смотрела, как он ковыляет прочь, опираясь на свою трость, и жалела, что нельзя пойти с ним. В стороне ждала суровая женщина, державшая масляную лампу. Сидеющие волосы ее были так туго стянуты в пучок, что тот казался сделанным из железа. Она осмерила взглядом мои ботинки, словно оценивала, сколько грязи я натащила в дом. Я понадеялась, что свет достаточно тусклый, и она не заметит истрёпанный подол моего плаща. «Миссис Донован проводит вас в вашу комнату», — обратился ко мне Бромвелл. Лицо у дамы было таким каменным, что она могла бы сойти за одну из статуй. Я тихо последовала за ней, не решаясь благодарить, поскольку опасалась, что голос мой эхом разнесется по просторному помещению». Я поднялась по большой лестнице, рассматривая балкон, который тянулся вдоль второго этажа. Кончиками пальцев скользнула по перилам из темного ореха, с наслаждением вдыхая аромат свежей полироли. Я проводила сеансы для богатых жителей Лондона, но масштабы Сомерсет-парка не сравнить ни с одним из домов, где я когда-либо бывала. Не оставить ли мне за собой след из хлебных крошек? «Здесь легко можно свернуть не туда и бродить долгие годы». Мы поднялись на верхнюю площадку, и тут снизу донесся чей-то громкий голос. Миссис Донован помедлила, повернулась ко мне в полоборота, и я увидела ее резко обрисовавшийся профиль. Его светлость не рад присутствию в доме медиума. Спор внизу, заглушаемый закрытой дверью кабинета, разгорался. Я уловила звуки всего того же первого голоса, громкого и нетерпеливого. Затем послышался успокаивающий нерешительный ответ мистера Локхарта. Миссис Донован продолжила. «Мистер Локхарт отправился в Лондон, чтобы привести сюда сыщика. Только представьте, каким разочарованием стало его возвращение с вами. Очевидно, прежде вы не встречали сыщиков. Как выяснилось, большинство из них разочаровывают не меньше». Миссис Донован неодобрительно цокнула языком и зашагала дальше по длинному коридору. Вскоре она остановилась перед дверью с виду неотличимой от тех, что мы миновали. Она достала связку ключей, отперла замок, подняла лампу повыше и вошла в комнату. «Приношу извинения за некоторую духоту, мисс Тиммонс», — сказала она, зажигая свечи в канделябрах у камина. Над ним висела большая картина, изображающая шхуну, что качается на бурных волнах. Паруса были изорваны, словно корабль потерпел поражение в битве и вот-вот утонет. Я повернулась к полотну спиной. «Я бы должным образом проветрила комнату, если бы не ливень», объяснила миссис Донован. Она скользнула дальше, зажгла свечу на ночном столике у кровати, и я, наконец, впервые смогла рассмотреть, моё новое обиталище. В комнате стояло трюмо с ящиками и зеркалом и гардероб к нему в пару. На ящиках ручки были бронзовые, начищенные. Ручки на дверцах венчали изготовленные из ограненного стекла на балдашнике, похожие на бриллианты. На темно-зеленом фоне обоев распускались букеты белых цветов, настолько правдоподобно выполненные, что я задумалась, не сделана ли роспись вручную. Большую часть комнаты занимала кровать, такая огромная, какой я в жизни не видела. У нее даже имелся балдахин. В отличие от холла, спальня была элегантной, однако уютной. Миссис Донован погасила лампу и без особой необходимости разгладила ворсистое покрывало на кровати. Эта постель была гораздо солиднее всего, на чем я спала прежде. «Завтра туман рассеется». сказала миссис Донован. Днем я проветрю комнату и позабочусь, чтобы здесь развели огонь. Тогда к вечеру она прогреется». За длинными парчёвыми шторами, отделанными золотой нитью и кистями, по стеклу барабанил дождь. Даже эти шторы были изысканнее самого дорогого и споднего мисс Крейн. Учитывая, что в это время я должна была сидеть в тюремной камере, небольшую спёртость воздуха и стылую комнату вполне можно и потерпеть». Экономка выдвинула ящики трюмо. «Я могу помочь вам распаковать вещи», — предложила она. «В этом нет необходимости», — сказала я, крепче сжимая ручки с аквояжа. Единственная смена одежды была на мне, да и нечего экономке глазеть на мои свечи и книгу духов. В памяти всплыл образ моей крошечной комнатушки у мисс Крейн. Ничего ценного у меня там не осталось, но пара нижних юбок не помешала бы. Миссис Донован с мрачным видом подошла к гардеробу и открыла дверцы. Я даже не представляла, сколько нарядов нужно иметь, чтобы заполнить и шкафы, и ящики трюмо. Мистер Локхарт сообщил, что мы должны удовлетворить все ваши потребности, сказала она. Полагаю, завтра доставят несколько платьев. Для меня? Я неподдельно удивилась, хотя мистер Локхарт не давал мне повода усомниться в его искренности. Этот жест пробудил в моем сердце признательность, что меня одновременно и тронуло, и смутило. Мои уши под локонами обожгло теплом. «Это очень великодушно с его стороны», — улыбнувшись, заметила я. Строгий взгляд мисс Донован скользнул по мне, оценивая наряд. «Вы гости Сомерсет-парка и должны одеваться подобающим образом». Улыбка сползла у меня с лица. и всё же ее упорное бессердичие успокаивало. Взяв лампу, экономка указала на бархатный шнур, прикрепленный к стене. «Позвоните, если вам что-нибудь понадобится». «Не хотелось бы кого-нибудь разбудить», — сказала я. Миссис Донован стояла у открытой двери, и во мраке дома за ее спиной собрались ласковые тени, готовые принять экономку в свои объятия. «Лучше попросить помощи, чем бродить по особняку среди ночи», возразила она, а потом добавила, «добрых снов». Стоило ей уйти, как я прижалась ухом к двери и стала прислушиваться к ее затихающим шагам. Уверившись, что экономка ушла, я тут же развернулась и забралась в мягкую постель. Едва успев накрыться одеялом, я немедленно провалилась в сон, не сомневаясь, что могу проспать, тысячу дней кряду. Когда я проснулась, в комнате стояла полная тишина. Я сидела на постели, словно уже провела какое-то время в этом положении. Одеяло сбились в бесформенную кучу на краю кровати. Я ущипнула себя за руку, желая убедиться, что не сплю. И пусть я не бродила во сне уже несколько месяцев, Не раз бывало, что я приходила в себя на лестничной площадке, а кто-то из девушек держал меня за руку и окликал по имени. Обычно это помогало мне выйти из состояния лунатизма, но иногда им приходилось даже дергать меня за волосы. Девушки часто шептались, что меня преследуют призраки, будто те, с кем я контактировала на спиритических сеансах, пробирались за мной в пансион. Однако на сей раз я не спала, а напряжённо вглядывалась в темноту. и вдруг услышала слабый скрежет. Я покосилась в сторону окна, гадая, не лозит ли по стеклу ветка, и вспомнила, что похожий звук раздавался за окном кареты, когда мы сворачивали на подъездную дорожку. скр скр скр, -скр Будто кто-то царапал ногтями. Я потянулась к свече, но нащупала лишь пустой столик. Я могла бы поклясться, что оставила ее там, И снова скрежет пронзил тишину. Звуки исходили из глубин гардероба. Я с облегчением опустила плечи. С мышами я была знакома не понаслышке, как похожий великолепный Сомерсет. Тем не менее, мне не нравилось делить с соседями эту чудесную комнату. На цыпочках я прокралась по холодному полу, нащупывая путь к шкафу. Громко постучала в дверцу, надеясь испугать крошечное создание. Подождала, и была вознаграждена тишиной. И все же, наверное, следовало проверить, что внутри, держа на готове ботинок. Я подошла к окну и раздвинула шторы. Возможно, лунного света хватит, чтобы найти потерянную свечу. Облака уже рассеялись, и я смогла разглядеть подстриженную лужайку внизу и рощицу вдали. Мне захотелось глотнуть свежего воздуха. Я подняла створку окна и сделала глубокий вдох. Волоски у меня на загривке встали тыпом. Я услышала мягкий ритмичный шепот волн и узнаваемый соленый запах. Море! Старик упомянул, что Сомерсет-парк находится на побережье, но я не подозревала, что так близко. Я вспомнила о перепалке мистера Локхарта и мистера Пембертона. Что, если хозяин поместья так и не поверил в мой дар? А вдруг он уже договорился, чтобы меня завтра забрала полиция? То-то констебль Ригби ухмылялся, когда я покидала участок. Остаться тут — все равно, что умереть. Если у меня и были крохи сомнений, их смыло солеными морскими каплями, напоминанием о моей погибели, которые нежданным порывом хлестнули в окно. Одевшись, я собрала пожитки в саквояши и сунула его под мышку. Прокралась по лестнице — всякий раз морщась, когда под ногами скрипела ступенька. Подойдя к главному входу, я услышала звуки голосов и замерла. Раздалось хихиканье, затем что-то с глухим стуком упало на пол и покатилось в мою сторону. Я уставилась на бутылку из-под вина, а потом услышала приближающиеся шаги. Незаметно пробраться назад в мою комнату было невозможно, поэтому я развернулась и побежала в противоположном направлении. Мы с маман нередко бывали в роскошных домах, так что я знала, где, вероятнее всего, скрывается лестница для прислуги. Я нашла дверь, замаскированную под деревянную обшивку стен, и спустилась в кухню. Задержалась у полок, уставленных серебряными канделябрами. Парочка небольших отправилась ко мне в саквояж. Разумеется, исключительно на дорожные расходы. Кто-то кашлянул. Я мгновенно обернулась, и увидела силуэт высокого мужчины, стоявшего перед камином. На незнакомце были грязные сапоги для верховой езды и распахнутый плащ. Он взял фонарь с кухонного стола и поднял его. Мой взгляд тут же привлёк золотой перстень у него на мизинце. Мисс Крейн как-то сказала, мол, «Я смахиваю на ворону, которая обожает все блестящее». Я посмотрела на его растрёпанные светлые волосы и жесткий подбородок, будто высеченный из камня. «Полагаю, мисс Тиммонс», — произнес незнакомец. Я едва не уронила саквояж на пол. Даже конюх знал, кто я такая. За его спиной просматривался темный коридор. Я догадалась, что он ведет к двери черного хода, к спасению. Незнакомец пристально поглядел на мой саквояж. «Любопытно, зачем вы решили вооружиться канделябрами? Вам чем-то не угодили свечи в вашей комнате?» Огонь в очаге шипел и трещал. Я повыше задрала подбородок. «Любопытно, почему вы скрываетесь в темной кухне, пока весь дом спит?» «Добавлю, еще и в грязных сапогах». «Я могу разбудить парнишку с конюшни. Он великолепно держится на лошади даже в глухую ночь. Полиция будет здесь к утру». Его голубые глаза сверкнули. «Или, может быть, лучше выкинуть вас на улицу прямо сейчас и отдать на растерзание стихии?» Ночь меня не пугала. Она не сулила мне никакого наказания, лишь свободу. И все же его грубость пришлась мне не по нраву. У мисс Крейн я насмотрелась всякого, так что могла понять, когда от мужчины исходит настоящая опасность. Этот способен лишь трепать языком. «Дотронитесь до меня хоть пальцем и будете отвечать перед мистером Локхардом», — пригрозила я. «Ведь это он привез меня сюда». «Скорее всего, он запоет по-другому, когда узнает, что вы пытались сбежать, прихватив пару фунтов серебра. И должен заметить одобрение мистер Локхарта, которое он раздаривает столь щедро, для меня мало что значит». «Ваше суждение весьма категорично верно», — заявила я. «Мои суждения должны заботить вас больше всего, мисс Стиммонс, ведь вы явились сюда, чтобы унять мое горе». Я было разинула рот, потом закрыла. Это оказался мистер Пембертон, его светлость собственной персоной, во плоти. Я не думала, что он окажется таким молодым или, если уж на то пошло, таким спесивым. Мистер Локхарт живописал его влюбленным с разбитым сердцем, который вот-вот вырыт себе могилу. Неудивительно, что я обманулась. Мужчина, стоявший передо мной, имел вид человека, готового сразиться и победить. А золотой перстень на мизинце должен был послужить мне подсказкой. Внезапно мой саквояж серебром потяжелел на тонну. Хозяин дома опустил лампу, и черты его смягчились. «Мистер Локхард утверждал, будто вы способны разговаривать с мертвыми. Все внутренности в животе завязались в тугой узел, но я сумела ответить. «Он хотел, чтобы я помогла вам обрести покой», — сказала я, и голос мой — Был невыносимо тонок. «Мистер Локхарт действует из лучших побуждений, однако он недооценивает силу моей страсти». Отрезал он с прохладной горечью. «Я не верю в медиумов, мисс Тиммонс. У вас не больше способности вызвать призрака, чем у меня». Я представила, как мальчишка-конюх седлает лошадь, чтобы отправиться за полицией. Я не сумела бы прямо сейчас вызвать призрака, но могла предпринять кое-что, дабы отсрочить решение лорда. «Этот дом населяет множество душ. Они взывают ко мне даже сейчас», — произнесла я. Мистер Пембертон снисходительно наклонил голову. Я попыталась угадать, от отчего хозяин такого роскошного поместья в одиночестве задумчиво стоит перед очагом на кухне, растрепанной после прогулки. Его раздирают противоречия. «Сомерсет полон сказала я. Это не произвело на него впечатления. У каждого дома свои тайны. Многие вам служат, но лишь немногим вы доверяете по-настоящему. Что-то изменилось в выражении его лица, и мое сердце забилось быстрее. Я поняла, что задело за живое. Долг диктует вам, как поступить, произнесла я. Но в тайне вы презираете роскошь, которая вас окружает. Он стиснул зубы. но по-прежнему смотрел мне в глаза, будто подзадоривая продолжать. И вот последний секрет. Неприятная правда. Связь с конюшней была очевидна. «Будь у вас выбор, вы бы гнали лошадь всю ночь, убегая от самого себя». Он промолчал, а потом склонил голову, как бы покоряясь. «Похоже, я заслужила спасение. «Передайте мистеру Локхарту наилучшие пожелания». Я было направилась к двери, однако мистер Пембертон не сдвинулся в сторону. «Вы не уйдете, По крайней мере, сегодня». К нему снова вернулась уверенность, и он распрямил плечи. «Сама идея вашего предприятия мне претит. Но, увидев салонные трюки, которые вы мне тут продемонстрировали, я понял, что вы можете быть полезны. Одра мертва, но не по своей воле. Ее убили». Одра. Впервые кто-то произнес ее имя. Узел в животе направился к горлу. «Похоже, полиция с вами не согласна», — сказала я. «Улик, которые доказывают обратное, нет, поэтому я полагаюсь на то единственное, что можно предъявить суду — на признание». Лорд шагнул ближе, и мне потребовалась вся сила воли, чтобы не сдвинуться с места. Признание, спровоцированное духом модры. который укажет на убийцу. Понимаете ли, мне требуется ваш дар убеждения и создания иллюзий. Я нахмурилась, обдумывая его слова. Он напряженно смотрел на меня, будто пытался прочесть мои мысли. Полагаю, ему хотелось, чтобы я произнесла вслух то, что сам он не желает говорить. «Вам нужно, чтобы я устроила убедительный сеанс, который заставит убийцу сознаться?» предположила я. «Совершенно верно».